Глава шестьдесят третья. Виктория. Зачем я это сказала? Просто эта Таисия меня нереально взбесила. Наглая стервозина. Максика она хочет забрать. Да он ни разу про нее не вспомнил. Только сейчас я понимаю, насколько это ненормально. А разговорит она в последний раз видела сына год назад. И какая она после этого мать? Такая же, как жена. Мы с боссом оказываемся в моей спальне. Уходим с триумфом, наслаждаясь зрелищем перекошенного лица его бывшей. Я просто хотела ее разозлить. Начинаю оправдываться я. У тебя получилось. Она вне себя от ярости. Спасибо, моя боевая лисичка. Он улыбается. Я подумала, может, так она быстрее уедет. На самом деле в тот момент я ни о чем не думала, просто ляпнула. «Отличный план», — серьезным видом кивает босс. «Уверен, он сработает. Только нужно будет все время притворяться». «В смысле?» «Ну, если мы спим в одной спальне, то ничего не будет». «Естественно», — тут же отзывается Арс. «Как-то даже слишком быстро и спокойно». «Пойду проведаю Максика», — говорит он через пару минут, «и провожу дядю Толю». Он выходит. Я застываю в нерешительности. «Что мы теперь будем делать?» Тут только одна кровать, даже завалящего кресла нет. Кровать, стол и стул. Я иду в ванную, прихватив пижаму. Думаю о том, как буду вести себя, если встречу Таисию. Но не встречаю. Она, наверное, в бешенстве. Этого я и добивалась. Вернувшись в спальню, я слоняюсь, как непрекаянная. Не знаю, за что взяться. Расстелить постель? Разложить вещи? Вернувшись в спальню, я слоняюсь, как непрекаянная. Успеваю сделать и то и то до возвращения босса. Как там Максик? спрашиваю я, чтобы скрыть неловкость. Спит. Все хорошо, отвечает он и начинает раздеваться. Ловит мой взгляд, улыбается, ободряющий и успокаивающий. Я лягу на полу. Ладно. Я возьму у тебя одну подушку. Конечно. Я забираюсь в кровать. Он стелит одеяло выуженное из шкафа на полу у окна. кладет сверху подушку, выключает свет. Я вижу, как он снимает джинсы и рубашку, идет и закрывает дверь на защелку. Я ничего не говорю. Да, все логично. Если мы собираемся делать вид. Блин, зачем я вообще это все затеяла? Я лежу, глядя в темный потолок. Сна не в одном глазу, а еще недавно во всю зевала. Слышу, как ворочается арс. Перекладывает с места на место подушку, пытается как-то поудобнее устроиться на тонком одеяле, но это невозможно. Спать на полу – это жесть. Арсений Михайлович, подаю голос я: спокойной ночи, Лисичка, и не надо меня так называть. Таисия услышит. Спокойной ночи, повторяет он. До утра осталось немного. Спи. Он снова ворочается. Да ложитесь ко мне, не выдерживаю я. Кровать большая, мы даже не заметим друг друга. Знаю странное предложение, но мне просто его жалко. И нет, я не переживаю, что между нами что-то произойдет. Это невозможно. Да, еще недавно он мне нравился, я испытывала трепет и волнение от его прикосновений, но все перегорело. Сейчас я не чувствую к нему ничего, абсолютно. Разве что сочувствие к его непростой ситуации. Я просто хочу помочь им с Максиком, потому что, несмотря ни на что, они мне не чужие люди, особенно Максик. Так что да, я смело предлагаю ему лечь на другой край постели. В ответ на мое предложение босс ошарашенно молчит. Вижу, что он приподнялся на локте и смотрит на меня. — Не бойтесь, я вас не съем, — бурчу я, — и приставать не буду. — А я буду, — внезапно выдает он. — Что? Ну вы и... Маньяк, подсказывает он. Да, Лисичка, если я окажусь с тобой в одной постели, извини, но я ничего не могу гарантировать. Да вы не, я не позволю. Я и сам себе не позволю сознательно. Но мало ли, что может случиться в полу дреме. Думаете, я не смогу дать вам отпор? Вика, я мужчина, и кажется, ты плохо себе представляешь, на что я способен в таком состоянии. Так что, спасибо и спокойной ночи. Я не стала уточнять, в каком он состоянии. Лично я в шоке. Не ожидала, что он скажет такое. Пусть тебе спит на коврике. Не может он гарантировать. Ворочается он. Только сейчас мне приходит в голову, что, возможно, ворочается он не потому, что ему неудобно на полу, а потому, что у него, видите ли, состояние. Утро. Я просыпаюсь, нащупываю телефон. «Ничего себе! Уже девять! Я давно должна была приступить к обязанностям няни!» Арсения Михайловича в комнате нет. Я прислушиваюсь. Откуда-то снизу раздаются голоса. Встаю, умываюсь и спускаюсь на кухню. «Какая милая семейная картина! В первую секунду мне даже хочется убраться куда подальше, потому что происходящее категорически не соответствует всему тому, что я услышала и увидела вчера». Таисия выглядит совсем иначе, никакой стервозности и холодности. Мило улыбается и порхает по кухне. На ней домашний халат и передник, и она жарит блинчики, которые с удовольствием поедают Арс и Максик. Да, я точно тут лишняя. Доброе утро, говорит мне Арс. Лисичка, блинчики вкусные, это Макс, хочешь? Конечно, я плюхаюсь на стул. В первую секунду я хотела уйти, но теперь никуда не уйду. Я хочу понять, что тут происходит. Поэтому останусь и слопаю все блинчики. И я уже вижу, как Таисия меняется в лице. Она адекватная вообще. Ее муж якобы спал со мной, а она кормит его блинчиками. Хотя я вижу, она больше внимания уделяет сыну. Может, и правда материнские чувства проснулись. А сейчас Таисия смотрит на меня. Няня не место за нашим столом, выдает она взвинченным голосом. А Вика больше не няня, спокойно отвечает Арс. Она моя будущая жена. Я вчера сделал ей предложение. А вот как раз ты здесь на правах кухарки, так что подай ей кофе, будь добра.